Глава 11. Ох, леди, какая всё-таки красота! Не удержалась от восторженного восклицания Лотанария, собирая длинные волосы своей хозяйки в изящную причёску. Будто живой огонь, так и переливаются всеми оттенками красного. Удивительно. Диана, рассматривая своё отражение в зеркале, улыбнулась. Время, проведённое в тёплой стране эльфов, явно пошло ей на пользу. Болезненная бледность сменила ровным золотистым загаром. Волосы, благодаря шампуням на основе трав, приобрели здоровый блеск, а самое главное, она наконец-то успокоилась. Страхи, терзавшие её, медленно отступали. Диана постепенно училась жить в ладу с самой собой, и в душе у неё наступило долгожданное спокойствие, которое нечаянно всколыхнул Аранэль своим неожиданным поцелуем. Молодая женщина относилась к нему как к другу. Она никогда не позволяла себе с ним флиртовать или кокетничать, прекрасно помня о том, что она является женой другого мужчины. Все эти месяцы Диана старалась надевать закрытую одежду, скрывая свет от зубов на шее, таким образом пытаясь избежать нежелательных вопросов. И теперь молодая женщина осознала, что совершила большую ошибку, не рассказав о своём прошлом. Ей надо было сразу поговорить обо всём с Аранелом, но она промолчала. Теперь же молодая женщина понимала, что откладывать этот сложный разговор больше нельзя. На следующий день после их прогулки в безвременье Эльф прислал ей приглашение на ужин, но Диана была так растеряна, что отказалась, сославшись на недомогание. Несколько дней она провела уединённо размышляя о своей жизни, общаясь с Аранелом и другими местными эльфами. Она с каждым днём всё больше обретала уверенность в себе. Дианне удалось достигнуть определённых успехов в искусстве зельеварения, чем она и заслужила уважение своего строгого учителя, который считал, что эта наука доступна только эльфам. С каждым днём, всё больше разбираясь в своих чувствах, Дианна уже приняла тот факт, что её будущее навсегда связано с мужем, хочет она того или нет. Тоска по дочери становилась всё сильнее. И женщина уже подсознательно понимала, что готова вернуться в дом Барса. Это просто вопрос времени. Диана знала, ей надо попытаться поговорить с Данияром, прийти к какому-то соглашению, но морально к этому шагу она была ещё не готова и поэтому решила повременить с возвращением. А вчера посыльный принёс ей букет роскошных голубых лилий, в котором она обнаружила открытку. Для самой прекрасной в мире женщины Не успела Лота поставить его в вазу, принесли еще один букет из белых лили с открыткой. «Ты поедешь со мной к Аруэлю?» К вечеру дом стал похож на оранжерею, а на трюму лежала внушительная стопка открыток с комплиментами и среди них приглашение на завтрак в дом Аронелла. Диана, понимая, что вечно прятаться невозможно, ответила на него согласием, решив, что расскажет мужчине свою историю. Женщина надеялась, что он сможет её понять, и она не потеряет его дружбы. Ну вот, леди, готово. Довольно улыбнулась Лота, закрепляя шпилькой последний локон в причёску. Вы настоящая красавица. Диана внимательно посмотрела на своё отражение. В уверенной молодой женщине она с трудом узнала себя, а той юной наивной девочке, которая растерянно стояла в свадебном платье в доме Вилора, практически ничего не осталось. Как же она изменилась? Леди, какое платье вам достать? Леди Лота мягко прикоснулась к плечу Дианы, заставив её прервать свои размышления. Прости, задумалась. Что ты спросила? Какое платье вам подготовить? Диана на секунду задумалась, а потом перебрав в уме все свои наряды, попросила достать костюм для прогулки. Она посчитала, что при разговоре с Аранелом в закрытом брючном костюме будет чувствовать себя уверенней. Лота приподняла брови, удивлённая странным выбором своей госпожи, но вопросов задавать не стала, а поспешила выполнять указания. Чуть позже Диана переоделась и, натянув тонкие чёрные сапоги, воспользовалась амулетом и переместилась в резиденцию Арквена. Вокруг дома стояла магическая защита, поэтому портал перенёс её в парк Цокая каблуками по каменной дорожке, молодая женщина направилась к дому. К её удивлению, едва она вышла на широкую аллею, ведущую к особняку, то увидела Аранело, который с улыбкой торопился к ней навстречу. "Я так рад видеть тебя", произнёс мужчина, едва они поравнялись. Он не сводил с неё взглядов, в котором читались не поддельное восхищение и восторг. Никогда не думал, что ожидание может быть таким долгим. Я считал минуты до нашей встречи. Доброе утро. На лице Дианы помимо её воли расцвела улыбка. Она действительно была рада видеть Ранелла и сейчас поняла, что уже успела соскучиться. Прости, что не поздоровался. Доброе утро. Мужчина предложил ей руку. Для нас накрыли столик в саду. Идём? Молодая женщина взяла его под локоть, и они, миновав дом, вошли в прекрасный цветущий сад. Где в уютной беседке на небольшом плетёном столике их ждал завтрак. Ей казалось, что от волнения она не сможет съесть ни кусочка, но, видимо, повар очень хотел угодить хозяину и его гостье, и поэтому приготовил несколько видов бутербродов и ароматные румяные блинчики с разнообразной начинкой, которые издавали такой восхитительный аромат, что Диана мгновенно поняла: она не прочь позавтракать. Приятного аппетита. Ризняс Аранел, наполняя её чашку восхитительным кофе с капелькой корицы и двумя ложечками сахара. Спасибо, поблагодарила его молодая женщина, взяв с блюда бутерброд с рыбой и зеленью. Какое-то время они молча завтракали, а когда тарелки опустели и Аранел налил им по второй чашке кофе, Диана наконец-то решилась начать этот непростой для неё разговор. Аранел, нам надо поговорить. «Вернее, я хочу, чтобы ты меня выслушал». Мужчина мгновенно собрался и, бросив на неё взгляд, наполненный тревогой, мрачно произнёс. «Я догадываюсь, что ты мне хочешь сказать, но прошу, выслушай меня первым». Диана кивнула и опустила взгляд на свои руки, которыми непроизвольно нервно теребила салфетку, а Ранел, глядя на неё, тихо заговорил. «Мне очень много лет». И поверь, в моей жизни было немало женщин, молодых красавиц и роскошных дам, готовых выполнить мое любое желание. Я избалован вниманием прекрасного пола, но ни одна из эльфиек не затронула моего сердца, а знаешь почему? Почему? Диана посмотрела на своего собеседника и мгновенно утонула в бездонном омуте его зеленых глаз, в которых она невольно увидела проскользнувшую грусть. Потому что для каждой из них я прежде всего являюсь арквеном и племянником владыки Аруэля. А мне хотелось, чтобы меня полюбили без титулов и званий, за мои душевные качества. Но шли годы, а на моём пути такая женщина так и не встретилась. Если честно, я уже и не думал об этом, когда совершенно случайно увидел сумасбродную незнакомку, которая чуть не упала за фальшборт. Ты была не такая, как все, и что-то в тебе меня заинтересовало. Не буду скрывать, что сначала я надеялся на мимолётный роман. Но первый же наш совместный ужин дал понять, что увлечь тебя мне будет не так просто. И чем дольше мы общались, тем больше понимал, что ты та, которую я ждал столько лет. Аранел, нет, ты меня совсем не знаешь. начала взволнованно говорить Диана, но мужчина не дал ей этого сделать, перебив. Ты милая, добрая, бесспорно красивая, умная молодая женщина, в прошлом которой произошла какая-то трагедия. И именно поэтому ты опасаешься начинать новые отношения. Но поверь, я умею ждать. Мне не важно твоё прошлое, главное то, что ждёт нас в будущем. Я понимаю, что в безвременье поторопился, и поверь, О, я сожалею об этом. Но надеюсь, ты меня простишь и дашь мне шанс. Аранелс с надеждой смотрел на Диану, ожидая её ответа, больше всего опасаясь услышать отказ. Я не могу дать тебе шанса, потому что у нас нет будущего, с трудом вымолвила Диана, и сердце мужчины на секунду замерло, а потом забилось в два раза быстрее. Он попытался что-то ей сказать, но женщина остановила его, попросив Не перебивай, прошу. Я выслушала тебя. Теперь дай мне сказать. Ты замечательный, чудесный мужчина. Знаешь, наверное, из тебя списаны герои женских романов Алевби. Ты в своём роде чудесный принц, мечта любой женщины, и если бы я могла, то обязательно разделила свою жизнь с тобой. Но я не могу. Не могу этого сделать. Но почему? Одними губами беззвучно прошептала Ранел. Почему? Диана вздохнула и внутренне собравшись, вымолвила: "Я замужем, и у меня есть маленькая дочь". Мужчина ожидал услышать всё что угодно, кроме этого, и сейчас опешив, молча смотрел на неё, не находя слов, чтобы сформулировать множество вопросов, возникших у него. "Замужем? Она замужем?" Но на ней нет ни обручального браслета, ни кольца. Как же так? А где её муж? А дочка, почему она ни разу за всё это время не упомянула о них? В виде растерянность на лице Аронелла, Диана решила рассказать свою историю с самого начала. С самого рождения. По воле отца, правителя Георга III, я была помолвлена с сыном Альфы наших ближайших соседей. Наш брак должен был стать гарантией договорённости между моим отцом и волками. А в политике сам знаешь, чувствам отводится последнее место. А когда отец понял свою ошибку, было уже слишком поздно. Магический договор расторгнуть было невозможно без согласия сторон. А Вилор, отец моего жениха, упорно настаивал на нашей свадьбе с его сыном. Я никогда не любила Дария и мечтала избежать этого брака. И во время церемонии бракосочетания решилась на побег. Диана усмехнулась и продолжила. «В тот момент я еще не знала, что от судьбы не убежишь. Один из приглашенных гостей, вернее, и его зверь, почувствовал во мне свою пару, и с этого момента вся моя жизнь перевернулась». Диана рассказывала свою историю и будто переживала все заново. Когда она дошла до момента их встречи с Барсом, что едва не расплакалась от болезненных воспоминаний, от которых по ее коже пробежал мороз. «Я, наверное, никогда не смогу забыть этого ужаса. Прошло столько времени, а воспоминания все так же болезненны, будто это произошло вчера». Подумала она и сделала паузу, чтобы собраться с мыслями. Видя, с каким трудом ей дается каждое сказанное слово, Аронелл взял ее холодную руку в свою ладонь и легонько сжал. «Тебе многое пришлось пережить. Я вижу, как болезненны для тебя воспоминания, поэтому, если не хочешь, можешь ничего не объяснять». Диана с теплом и грустью посмотрела на него и покачала головой. Впервые она решилась кому-то рассказать историю своей жизни, просто почувствовав, что должна сделать это, потому что молчать больше не было сил. Поэтому тихо продолжила. «Так я оказалась в чужом доме». Совсём одна, и у меня началась новая жизнь. Когда женщина заговорила о дочери, по её щеке скатилась слезинка, и чтобы сдержать всхлипы, она прикусила зубами губу. Диана старалась рассказывать только факты, но эмоции были сильнее её, и она то и дело возвращалась к своим чувствам и мыслям. А потом я оказалась на корабле, на котором мы с тобой и познакомились. Повисло тяжёлое молчание. И было лишь слышно, как проказник ветер шелестит листвой. Боясь увидеть в глазах Аронела презрение, Диана, опустив голову, тихо спросила: "Осуждаешь?" В одно мгновение мужчина опустился возле её кресла на колени и обхватил ладонями её холодные дрожащие руки. Женщина подняла голову и увидела во взгляде эльфа бесконечное сочувствие, капельку тепла и много грусти. У меня нет права суждать тебя. Это твоя жизнь, и только ты можешь принимать в ней решения. Я жалею только об одном, что встретил тебя так поздно. История Дианы поразила его до глубины души, но вместе с тем он осознал, что его надежды рухнули. И даже если Диана не любит мужа, материнская любовь заставит её вернуться хотя бы ради дочери, которой нужна семья. А Ранел не понимал муж и Дианы, который её отпустил, и думал о том, что на его месте сделал бы всё, чтобы удержать любимую женщину. А в том, что незнакомый ему мужчина её любил, эльф был уверен, потому что в истинной паре просто не может быть иначе. С нежностью погладив Диану по щеке, мужчина полушёпотом произнёс: "Прости, что разберёг твою рану. Это ты прости меня, что не сказал это сразу". «Прости, если сделала тебе больно». Диана не сдержала порыва и крепко обняла эльф, уткнувшись лицом в его плечо, а Ранелл успокаивающе погладил ее по спине. «Знаешь, даже несмотря на то, что, возможно, у нас с тобой разные жизненные пути, я хочу стать тебе другом. Надеюсь, ты мне в этом не откажешь». Диана взглянула ему в глаза и искренне произнесла то, что чувствовала. Спасибо тебе за поддержку и за то, что выслушал. За это время ты стал мне другом, которого у меня никогда не было. Спасибо тебе за всё. И прости, если причинила тебе боль. Знаешь, я всё равно буду бороться за твою любовь, даже если это не имеет смысла. И не спорь со мной. Ну а пока мы же друзья. Ранел старался выглядеть достойно, хотя в душе его кипел шквал эмоций. Надеюсь, ты не откажешь несчастному холостяку и согласишься составить мне компанию. И поедешь со мной в Восто. Во-первых, я смогу тебе показать нашу прекрасную столицу, а во-вторых, мы весело проведём время на празднике. Соглашайся, тебе понравится. Я не знаю. Понимаешь, мне бы не хотелось афишировать, что я дочь правителя людей. Как я объяснять, почему нахожусь на этой территории инкогнито? А это официальный вечер. Не переживай, я представлю тебя как свою гостью. И пусть думают, что хотят. Отчитываться не перед кем мы не обязаны, отмахнулся Аранел, поднимаясь с колен. А как же твой дядя? Поверь, Аруэлю я всё объясню сам, присаживаясь в своё кресло, пояснил мужчина. Ну что ты мне ответишь? Поедешь Диана, отбросив все сомнения, решила согласиться на предложение Аронелла, потому что давно мечтала посетить столицу. «Хорошо. А когда мы отправляемся?» «Надолго?» «Праздник назначен на послезавтра. Переместимся порталом, а после торжества задержимся на несколько дней, и я тебе устрою чудесную прогулку. Из вещей бери только самое необходимое, остальное купим в Оста». "Вадушевлённо ответил мужчина, на увидев, как нахмурилась Диана, уточнил: "Что-то не так? Платье. Я не подумала об бальном платье, и за столь короткий срок вряд ли мне его сошьют". "А вот тут ты ошибаешься". Эльф вскочил и протянул Диане руку, которая, ничего не понимая, доверчиво вложила в неё свою ладонь. Рывком он притянул её к себе и, обняв рукой за талию, мгновенно переместил их в центр провинции к большому светлому зданию, вывеска на котором гласила Ателье. Молодая женщина удивлённо оглядывалась, а мужчина ни секунды не сомневаясь, повёл её к мраморной лестнице, ведущей к входу. Не успели они войти в холл, как к ним подошла миловидная девушка и, улыбаясь, чуть склонив голову, поприветствовала их. Арквен, рады видеть вас. Чем могу быть вам полезной? Нам нужно самое роскошное платье вот для этой милой леди. Ронел указал на Диану и обаятельно улыбнулся. Пройдёмте со мной. И девушка провела их в небольшую комнату для посетителей с минимумом необходимой мебели: пару кресел, небольшой диванчик, стол, на котором стопочкой лежали альбомы и планшеты с кружевами, а также тёмная деревянная ширма и огромное зеркало в углу. Присаживайтесь на столе каталоги с тканями. Пока можете определиться с расцветкой. Первая освободившаяся портной сразу же подойдёт к вам. Вы не поняли нас. Аронелла отодвинул кресло и помог Диани присесть. Нам нужен конкретный портной, а именно господин Атарьель. Доложите ему, пожалуйста, о моём приходе. Девушка склонила голову и скрылась, плотно закрыв за собой дверь. «Сейчас у тебя будет самое лучшее платье. А ты Риэль настоящий мастер своего дела и каждый его наряд, произведений и искусства. Знаешь, если он не волшебник, то вряд ли успеет сшить бальное платье за день», скептически произнесла Диана, и в этот момент в комнату вошел невысокий пожилой эльф со словами. «Молодая леди, сомневается в моем профессионализме». Старая тарели ещё никого и никогда не подводил. Мужчина укоризненно и как-то слегка обиженно посмотрел на неё. "Простите", пискнула Диана, смутившись. Аранел встал и поздоровался. "Приветствую вас, мастер", и протянул партнёру руку, которую тот пожал и слегка прищурился. "Мне передали, что вы хотите меня видеть". "Я вас внимательно слушаю. Нам нужно бальное платье. Самое красивое, времени не совсем нет. Вечер в одворце владыки Аруэля назначен на послезавтра. Коротко объяснив ситуацию Аранэл, и пожилой эльф не задавая лишних вопросов, обратился к Диане. "Проходите за ширму и раздевайтесь. Сейчас я сниму мерки, а потом обсудим, какое платье вам бы хотелось". А дальше события понеслись с необъяснимой скоростью. Сняв мерки и всё тщательно записав, Портной сообщил о том, что у него есть одна заготовка, над которой он ещё работает, и из Дианы выйдет замечательный модель для него. Шикарное платье из нежно-голубого атласа с пышной длинной юбкой до самого пола было необычайно красивым. Корсет был расшит маленькими камушками, которые переливались при свете, придавая наряду нотку загадочности. Это платье действительно было шито будто для Дианы. Мастер оториейля смотрел внимательно женщину со всех сторон, промолвил: "Длину я чуть поддаржю, по бокам немного уберу и, наверное, попрошу подмастера в сделать вышивку по краю подола. Это придаст наряду элегантности. Туфельки и перчатки идут в комплект". "Куда прислать заказ?" спросил мужчина, не поднимая взгляда от своего блокнота, в котором что-то тщательно продолжал записывать. Аранел назвал адрес Дианы и попросил: "Счёт пришлите в мой дом. И большое вам спасибо, мастер Атреэль. Вы оказали мне неоценимую услугу. Мне несложно помочь сыну моего друга, если это в моих силах". Отмахнулся мужчина и позвонил в колокольчик, прикреплённый у двери. Через несколько мгновений в комнату вошли двое молодых людей, которые унесли платье на доработку. А после портной, убрав блокнот в большой нагрудный карман, промолвил: Всё будет готово в срок? А сейчас, простите, но меня ждут другие клиенты. Да-да, Аранел поднялся и слегка склонил голову. Спасибо ещё раз. Пожилой эльф махнул рукой и вышел из комнаты, бормоча себе под нос что-то о молодости и глупости. Диана и Аранел переглянулись и весело рассмеялись. Перешучиваясь, они вышли в общий холл и неожиданно столкнулись с дочерью Орьона Даргона, красавицей Лаириэль. Её глаза загорелись, когда она увидела объект своих мечтаний, но, заметив рядом с ним Диану, недовольно поджала губы. — Добрый день, Арквена Ранелл! Девушка присела в реверансе, демонстрируя глубокое декольте. — Здравствуй, Лаириэль! — приветственно склонил голову эльф. — Решили обновить гардероб? Поинтересовалась девушка, намеренно игнорируя Диану. Аранел ничего не ответил, делая вид, что не слышит её вопроса. Отчитываться он не перед кем не собирался, а любопытство этой эльфийки граничило с невоспитанностью. "Прости, но нам пора". Он взял Диану за руку, и они, обойдя растерянную Лайреэль, направились к выходу. Девушка совсем не ожидала, что Аранел так бесс церемонно оборвёт беседу, оставив её одну в неловкой ситуации. Пары не спеша вышли из здания. Алаира зло смотрела им вслед, обдумывая только что произошедшее. Как он смел так поступить со мной, унизив меня при всех? Уже ей платье заказывает, дальше будут украшения. А там и до предложения руки и сердца недалеко. Она будто его околдовала. Зря я не считала её своей соперницей. А эта гадина полностью очаровала его. Ну, надо срочно что-то делать. На что? Хм, платье. Скорее всего, она вместе с ним будет на празднике во дворце владыки. Это мой шанс избавиться от неё. Главное всё обдумать. Надо посоветоваться с отцом. Решило девушка и незамедлительно вышла из ателье. Но не успела она спуститься со ступенек, как и вновь увидела Аронелу и Диану, которые присаживались за столик уличного кафе. Молодая женщина что-то ему говорила, а мужчина не сводил с неё заинтересованного взгляда. Это ещё больше разозлило Лериэль, и она в ярости сжала амулет переноса, надеясь, что отец что-нибудь придумает и им удастся избавиться от этой неожиданной соперницы. И Диана, и Аранел пили восхитительный кофе и просто наслаждались общением, планируя свою поездку в Ост.